С утра, позавтракав, сразу к командующему вылетал. А в Киев. Его тут в Тернополе не было. Кстати, штаб ВВС округа действительно перебирается сюда, к нам в Тернополь. Видимо, удобное место но для меня не особо. Не люблю начальство под боком. Посетил генерала, описал, что было у Сталина, с меня подписок не брали. В общем, информацию передал главе государства, и тем, кто такие вопросы решает. Дальше будем смотреть, сделают из этого выводы или нет. Ну и пока в штабе был, смог себе выпросить транспортники. далее два ПС-84 и три К-5. Пока не передумали, быстро все оформил, самолеты с летчиками переводятся в мою связную эскадрилью управления дивизии. На самом деле все пять машин пойдут в службу АС. Просто числится будут за эскадрильей. Даже успел вовремя вернуться. Сначала посыпались доклады. Я слушал и читал подаваемые приказы. На создание службы АС тоже было. Назначить командиром капитана Андреева. Это тоже есть. Читал и подписывал. Всего несколько отправил на доработку, указав, что поправить. Ну и сообщил о новых машинах. Будут завтра. Встретить, принять, ввести в штат новой службы. Да, я подтвердил. Верха экспериментом нашим заинтересовались. Будут следить, как пойдет. А немало работы было проведено. Андреев уже сманил два десятка разведчиков и двух лейтенантов, несколько сержантов. Сейчас сформировали штаты новой службы. Что примерно делать, тот представлял. Да и я описал, чего я от него жду. Пусть дальше сам работает. Как раз и командиры полков начали пребывать со своими комиссарами. Их завели в зал для совещания. Вообще в штабе стояла плотная работа. Это было видно. Бегали все как ужаленные, охрану поставил и дальше сообщил. Нами была получена достоверная информация. Немцы нападут без объявления войны 22 июня. Две недели осталось. Брать с вас подписки не буду, надеюсь, станете молчать. Теперь никаких кар не будет за аварийность, возможную гибель летчиков. Нужно усилить обучение летчиков. Разбиваются? Так выясните, почему. Ошибка пилота или самолет неисправен. Нужно довести информацию до подразделений, чтобы такое не повторялось. Я в курсе, что топлива мало, топливо будет. НЗ, что есть на аэродромах, можете тратить без оглядки. Поэтому требуются максимальные тренировки. Постоянные. На земле в теории и отработка на практике в воздухе. Я даю на это добро. Сейчас в штабе дивизии расписывают график тренировок. Также за счет ваших полков будут сформированы отдельные подразделения, что будут числиться за вами, но управляться будут напрямую штабом дивизии. Сейчас принесут списки, и начнем работу по переформированию полков, чего ожидать и чего добиваться. А что с механиками? Один на звено спросил один из командиров полков. «Вопрос решаю. Постараюсь через военкоматы повестками набрать нужное количество. Знаю, что власти и полномочий таких у меня нет, заставить работать военкоматы. Но договоримся. Хотя бы так. После начала войны специалистов будет даже больше необходимого». «Это как?» заинтересовался комиссар истребительного полка. «Пока секретная информация». Дальше начали работать по полкам. Те узнали, что за служба такая, ас Заинтересовались, потому как с ней им придется взаимодействовать вплотную. Да и их парней та будет спасать и вывозить. В общем, даже до криков доходило. Но к позднему вечеру закончили, и со стопками приказов те отбыли. Дам им два дня разобраться с делами и нагряну с проверками. Выясню, как дела идут. Лётчики тоже нужны, но пока не к спеху. Да, как я буду использовать бомбардировочные части, сообщил. Много новичков. Днём-то летают тяжело, а уж ночью. Так что разработали практику тренировок именно для ночных полётов. Как вести неподготовленные экипажи? Идеи были. Будем реализовывать. Ну и начал создавать центр управления. Им будет командовать штат командиров во главе с моим замом подполковником Ермак. Именно он будет управлять днем штурмовыми и истребительными соединениями, будет на связи с наземными силами, которым нас передадут, а я ночью вести разведку и бомбить неприятеля. Мне не разорваться, поэтому и распределял обязанности. А Ермак вполне толковый тактик и вроде дельно действовал. Через несколько дней проведем первые тактические учения и посмотрим, как он справится на своем месте. Все уже устали, расходились по местам пребывания. Я тоже вымотался, но на крыльце спросил у штаба что там по Ирине. Оказалось, все оформлено. Отправили на штабной машине, билеты добыли из резерва. Без пересадок повезло, прямой на Москву шел. Тут начштаба спросил, какую часть зарплаты я желаю отдавать семье. Он оформит, и та будет получать по месту жительства. Меня это заинтересовало. Сам уже думал, как их содержать. Генеральская зарплата солидная, как я выяснил. Велел оформить на 90%. На 100 не стал, могут быть вопросы, на что живу. На этом отдыхать. С утра продолжил заниматься делами, после утренней планерки подписал исправленные приказы, отчисление зарплаты жене, уже подготовил бумаги, проверил работу служб и доехал до военкома. Пообщались. тот Майор встретил меня как надо, даже коньячку достал. Неформальная обстановка, ну, вот и описал ему, что мне нужно. А точнее, кто. Списки подготовлены, даже Андреев вписал некоторые позиции. Изучив этот список, военком покачал головой. «Мне нужен приказ, товарищ генерал, а вы мне такой выдать не можете». «Не могу», — легко согласился я. «Жду ваших предложений». Хм, повестки я выслать им не могу. Приказа нет. Но дать адреса проживания нужных специалистов, и если ваши люди с ними поговорят, добровольно вернуться на службу, мы тут все оформим и выдадим направление прямо вам в дивизию. Как добровольцев. Только сразу скажу, у нас в области столько авиамехаников и техников точно не будет. А вам их почти две сотни нужно. У нас хотя бы пару десятков набрать. Оружейники — вот. Другие военкоматы желательно посетить. Понял, сделаем. Когда адреса можно будет получить? Посажу несколько своих подчиненных в архиве. К вечеру можете присылать посыльного. Первые адреса будут. Завтра остальное передадим. Отлично, сказал я, вставая, и положил на столик коробочку. Презент. Внутри наручные часы купил на рынке. Новые. За получение специалистов цена мизерная, уж поверьте. Военком же удивился. Даже начал отказываться. Но я убедил. Так что, похоже, списки у меня будут. И уже сегодня все. Так что пожали друг другу руки, и я направился ко входу. Другие военкоматы посещать я не планировал. Остальную недостачу механиков и нужных специалистов добуду из лагерей военнопленных. Просто и эти два десятка механиков, если согласятся, найду опытного переговорщика, что и мертвого уговорит, уже серьезно поднимут возможности дивизии в технической ремонтной сфере. А так я с бойцами АС, для этого и хочу хорошо их снарядить, слетаем в Белоруссию через несколько дней с начала войны и освободим несколько лагерей с военнопленными. Андрееву я уже описал такие задачи, к чему бойцов готовить, И он начал готовить и формировать второй взвод. Одного будет мало. Много специфичного вооружения нужно, бесшумное оружие. Вот тот и стал добывать. Кстати, Андреев уже носил голубые петлицы и эмблемы ВВС. Все оформлен, служит как и положено. Все это, конечно, проведено на соплях в виде эксперимента. И я точно знал, что все мои действия отслеживаются. Главный особист это особо и не скрывал. Так что пошло дело. К вечеру я действительно получил полный список тех, кто проживал в области. Сам я только вернулся из-под Белой церкви. Там моя воздушная разведка, что облетала район, нашла отличную площадку. Тяжелые самолеты я про бомбардировщики с полной бомбовой загрузкой. Вполне может принимать. Рядом опушка леса, где можно замаскировать самолеты а чуть глубже в лес и жилые землянки. Со мной летал один из заместителей Андреева глянуть на предмет охраны будущего тылового аэродрома. База А. По документам теперь та так проходить будет. Транспортные самолеты мы уже получили, оформили. Вот на одном К-5 и слетали. Тут и списки пришли. Я сразу вызвал одного из командиров политуправления и озадачил его. Завтра с утра начнет объезд будущих добровольцев. Еще утром задачу поставил комиссару найти переговорщика, и тот без раздумий назвал старшего политрука Ларина. В общем, ту площадку в 10 километрах от города мы застолбили. Туда сразу выехали часть тылов дивизии, бойцам придется много копать, землянки, капониры. Попробую туда направить строительный батальон, но это выходить на штаб округа, Палево. Может, местных деревенских попросить? «Нанять? Подумаю. Я уже назначил начальника базы А, вот он пусть и договаривается. Пока же оформили бумаги, выделили топливо, и первые грузовики, где в кузовах закреплены были хвосты разных самолетов, у некоторых снято крылья, там же в грузовиках были, начали буксировать к базе. Думаю, сегодня не успеют почти 400 километров по дорогам крутиться им». Завтра будут на месте, переночевав где в пути. Разработкой маршрута штаб занимался, подготовил и место для ночевки. Да, база далековата, но зато до окружения Киева в сентябре ею можно спокойно пользоваться, не перенося. Колонна вышла в полтора десятка машин, но только на семи буксировали самолеты. На остальных — имущество. Это те поврежденные, что не на лету. Так туда отправляем. А вот п 2 перелетят своим ходом. Да, они мне на начальном периоде просто не нужны. Буду формировать экипажи и два опытных инструктора, пусть там в тылу их обучают. Машина сложная в управлении. Однако людей в экипаже пока нет. С людьми проблема. Под вечер, когда я вышел на крыльцо, тут несколько командиров курило, глядя в небо. Сам глянул. Там шесть мигов, что теперь в отдельной эскадрилье 87-го истребительного полка, отрабатывали воздушный бой, причем работали парами. Как я понял, одна пара изображала противника, две других атаковали. Высота в 6 километров где-то. Да, сырая работа. Много предстоит сделать. Ну, пусть учатся. Уже вон темнело, но те отрабатывали заход. Командир эскадрильи, а я назначил на эту должность капитана Евсеева, тоже явно это видел и заставлял отрабатывать один и тот же заход, пока не начало получаться. А ведь в эскадрилью мы отбирали опытных пилотов. Никаких сержантов, некоторые имели боевой опыт и награды. Ниже лейтенанта никого. В будущем за счет этой эскадрильи я планировал развернуть полк асов. Сейчас те набирались опыта. И ничего, что в эскадрилье всего шесть машин, больше мигов у меня не было. Будут, добуду да в Белоруссии и технику, и людей. Там и разверну все до штата. Тогда и пешки можно будет для ночных полетов в тыл противника задействовать. Планов много, вот и выполняю. Так что, поглядев за учениями, странно, что над городом вели, в стороне же специальная площадка для отработки разных маневров и тактических схем, Скорее всего, площадка занята, узнаю утром. Вот те у города бои вели, сместившись в азарте на город. Так что сел в машину и доехал до квартиры. Ну и вскоре после душа, а уже жарко, спать. Да, днем прибыло семь сержантов. Молодые летчики только из училищ. Первое назначение. Двое пилота-бомбардировщиков и пятеро истребителей. Ну, тех, что бомбардировщики, отправил в полк на СБ. Свободные машины там были. У них опыта мало, и лучше пока там, на знакомых аппаратах, набираться его. С истребителями сложнее. Четырех я направил в эскадрилью штурмовиков, а то сформировали две эскадрильи, а летать некому. А одного на Ишачок, в 92-й полк. полетчиком все. Был еще молодой воентехник 2-го ранга. Тоже только из училища. Звание соответствует армейскому лейтенанту. Что важно, он отлично знал МИГи, практика на заводе и аэродроме, где их выпускают и испытывают, была. Так что назначил старшим техникам в эскадрилью МИГов, пусть принимает под командование технический состав подразделения. Вот теперь точно все. Так время и покатилось. Пролетела неделя, даже не заметил, Я крутился, как белка в колесе, и, надо сказать, даже сам замечал, что полки уже не та аморфная масса, что была раньше. Добровольцев мы набирали, как пополнение шло, политуправление предложило кликнуть клич комсомольцам, и те потянулись к военкоматам. Учить их с нуля, создавать младших специалистов, но, главное, появлялись рабочие руки. Практики им сразу много было. Проблемы с нехваткой радистов решили. Много девушек просилось к нам. И брали. Тот военком легко шел навстречу. Связистки, укладчицы парашютов, официантки, прачки, даже несколько зенитчиц. И шло пополнение. Прибывали молодые летчики, хотя мало. Несколько летчиков опытных их перевели из центральных округов. Всю неисправную технику и ту эскадрилью пешек перегнали на базу А. Тут тоже все создавали с нуля. Охрану с трудом выбил получил взвод стрелков и одну пулеметную и зенитную установку. Ничего, механиками пополнили, возвращали в строй часть самолетов за счет соседних, которые как доноры выступают. Начнутся бои, наши самолеты будут падать сбитые, садиться на вынужденную. Вот и доноры, восстановим самолеты и будем перегонять по полкам и восполнять потери. Для чего база нужна, все уже в курсе и понимали ее нужность. Все хорошо, но бензин закончился. Да, были аварии, разбили МИГ, летчик с серьезными травмами был отправлен в госпиталь. Еще у одного поломали стойку, но уже вернули в строй. Разбитый МИГ разобрали на запчасти, как будущий донор. Потом еще несколько машин в других полках повредили, в основном при посадках, тоже в ремонт. Продолжали летать. Я делал заявки на новые машины, Но пока отказывали. Что имеете, вам, мол, хватит. Так что осваивались. АС заработал, бойцы уже 5-6 прыжков с парашютом совершили, даже был учебный вылет бомбардировочных полков на СБ и СУ-2. Всем составом. Да ночью. Сначала взлетали звеньями, отрабатывали это, успели сделать по вылету. Потом два взлета полками было, светлым днем, причем без боевой загрузки в первый раз. Отработали общий взлет, сбор в небе и полет по маршруту. Командиры полков следили, как наши держали строй. Полки Су-2 летали. Наши истребители хоть теперь знают силуэт этой машины. Потом второй вылет уже с загрузкой. Мешки с песком. А тут ночью провели. У ведущих сигнальные фонари в хвосте, чтобы летчики ориентировались во тьме. Взлетали с бомбовой нагрузкой, я, кстати, участвовал, по рации управлял с места стрелка-радиста, указал, кто оторвался, велел нагонять, и вот так тройками вел полк к полигону, где мы отбомбились. К слову, настоящими бомбами. Сотки были, по макетам. Кстати, этот вылет был согласован со штабом ВВС округа, и в защищенных землянках были наблюдатели от штаба. Вылет признали как отличный, все цели были накрыты точно. А еще удивлялся, чего это на мой запрос по учебному вылет с боевым сбросом легко согласились. Меня проверяли. Правда, пусть на аэродроме жгли костры, все же два самолета неопытные летчики. Они и днем-то летают с трудом, что уж про ночь говорить. Все же поломали. Хорошо без травм обошлось, синяки и ссадины только. Ну, там шасси, винты погнули. Механиков у нас прибавилось, почти три десятка. Распределили по полкам, какие машины, кто знает. Тем более комсомольский набор. А у тех энтузиазм прет, вот и начали восстановление. Хотя много комсомольцев, почти пять десятков, после ускоренного пятидневного обучения военной науке и присяги никто же не служил, да несколько опытных техников отправил на базу А. Два механика и десяток комсомольцев в эскадрилью пешек Все. Они за ней числятся, учатся обслуживать машины. Остальные — на восстановление, в ремонтное подразделение. Дело пока идет. Да, с бензином засада. Если запасные моторы мы получили, особенно для Мигов, у них ресурс Мигом вылетает, то насчет бензина отказали. Самим мало. Впрочем, все же какие-то телодвижения пошли. Начали распределять самолеты, полевые площадки, маскировать, войска в движение пришли, но не так, как я рассчитывал. Похоже, все делают на отъебись, выполняя спущенные сверху директивы и приказы. Нам они тоже приходили, поэтому вот что я сделал. Велел пока переходить к теории, тем более я дал немало наработок в тактических приемах, несколько уже отработали в воздухе. Вот пока пусть на земле отрабатывают, «Обслуживают машины, через три дня топливо будет». «Да много». Приказал пустые бочки из-под бензина вывезти в лесок, выгрузить аккуратно. Я оттуда все бочки незаметные прибрал. Поначалу к немцам хотел слетать, но я пообщался со старшим инженером дивизии, задал вопрос по типу, «Сможем ли трофейное немецкое топливо использовать в будущем?» Вот и получил ответ. Топливо у немцев, конечно, хорошее, но очень высокий октан. Не для наших моторов. Поэтому решил лететь в Африку, у англичан и увезти топливо. А так как те используют другие емкости, и набрал бочек. Больше пяти сотен. Так что сам за штурвалом К5 в одиночестве я и вылетел в сторону Африки за два часа до темноты. Мне еще до Крыма лететь нужно, дозаправлюсь и дальше ночью. Запасы бензина имею, две бочки, в один конец, а там наберу. А что делать? Учиться надо, а без топлива это невозможно. Вот и буду добывать, благо в медальоне-хранилище занято всего на 4 тонны. И плюс бочки. Есть куда убирать. Себе я командировку оформил на 4 дня. Что делать мой зам знает, проследит за выполнением».